Мечта же о том, что он приведет пропавшую жучку, явилась у Смурова на основании разброшенных мельком слов Красоткиным. Что ослы они все, коли не могут отыскать собаку, если только она жива. Когда же Смуров, робко выждав время, намекнул о своей догадке насчет собаки Красоткину, тот вдруг ужасно озлился,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 О прибытии же Коли Красоткина он не имел никакого предчувствия, хотя уже давно желал, чтобы пришел, наконец, этот мальчик, по которому так мучился его Илюшечка. В то самое мгновение, когда Красоткин отворил дверь и явился в комнате, все штабс капитаны и мальчики столпились около постельки больного и рассматривали только что принесенного крошечного меделянского щенка, вчера только родившегося